Глава 16. Кристина, Кристина. Сразу после исчезновения Кристины де Рауль понял, что в этом замешан Эрик. Он уже не сомневался в том, что ангел музыки обладает неограниченным, почти сверхъестественным могуществом в опере, где основал свою дьявольскую империю. Роул бросился на сцену в безумии отчаяний и любви. Кристина, Кристина, стонал он, и ему казалось, что он слышит, как в эту самую минуту Кристина зовёт его из подземной бездны, куда затащил её монстр, трепещущую от божественного восторга, одетую в белый саван, в котором она собиралась умчаться к ангелам в рай. Кристина, Кристи Кристина повторял Рауль, и ему казалось, что в ответ он слышит стоны девушки через толщу, которая их разделяла. Как безумный ходил он по сцене, прислушиваясь к каждому шороху. Одна мысль сверлила его мозг — спуститься вниз, в мрачный колодец, из которого, быть может, нет выхода. Но сегодня этот хрупкий деревянный настил, который обычно так легко отодвигается в сторону, открывая под собой пропасть, куда устремлялось все его существо, сегодня этот настил казался непоколебимым, и двери на лестнице, ведущие в подземелье оперы, тоже оказались закрыты. Предчувствие одно страшнее другого, как молнии, вспыхивали в воспаленном мозгу Рауля. Очевидно, Эрик, узнав их тайну, понял, что Кристина предала его. Какой же будет его месть? На что может решиться ангел музыки, сброшенный с пьедестала своей гордыни? Бедная Кристина, оказавшаяся в лапах всемогущего чудовища. Рауль вспомнил два неподвижных глаза со странно зловещим золотым блеском, которые той ночью пристально следили за ним с балкона и которые он так и не смог уничтожить. Ну, конечно же, Бывают такие необычные человеческие глаза, которые расширяются в темноте и сверкают как звёздочки или как глаза кошки. Известно, что глаза некоторых людей-альбиносов, кажущиеся днём кроткими глазами кролика, ночью превращаются в глаза хищной рыси. Но, конечно, он стрелял вчера в верика, и злодей сбежал по водосточной трубе, как это делают кошки или грабители, которые по трубе могут взобраться даже на небо. Нет никакого сомнения, что Эрик собирался предпринять решительные меры против молодого человека, но был ранен и поспешно скрылся, чтобы обрушить свой гнев на бедную Кристину. Такие ужасные мысли одолевали Рауля, когда он спешил к картестической певице. Кристина, Кристина! Горькие слёзы застилали ему глаза. Он открыл дверь и с порога увидел разбросанную по комнате одежду. приготовленную для побега. Зачем она не сделала этого раньше? Зачем так легкомысленно отнеслась к надвигающейся катастрофе? Зачем и с какого высшего сострадания решила в последний раз обратить к этому демону своё божественное пение: вы ангелы вокруг меня забытый святой стеной мне встаньте на защиту. Рауль, глотая душившие его слёзы, клятвы и проклятия бросился к большому зеркалу, которое однажды повернулось и поглотило Кристину. Он давил, нажимал, толкал бесчувственное стекло, но оно очевидно повиновалось только Эрику. Или здесь нужны какие-то особые заклинания? Когда он был ребёнком, ему рассказывали о волшебных вещах, которые повинуются магическому слову. И вдруг Рауль вспомнил решётка, выходящая на улицу Скриба, подземелье, которое ведёт от озера наверх на улицу Скриба, об этом говорила Кристина. Он бросился к шкатулке, хранившей тяжёлый ключ, но увы, и всё-таки он побежал на улицу Скриба. Дрожащими руками он ощупывал гигантские каменные плиты ища лазейку. И вдруг увидел массивные закрытые решётки. Напрасно пытался он проникнуть взглядом в царившую внизу ночь, напрасно напряжённо вслушивался в мёртвое молчание. Он обошёл здание и увидел широкие решётчатые вороты. Это был вход во двор дирекции. Рауль побежал к консьержке: "Простите, мадам, Вы не могли бы показать мне решетчатую дверь? Да, дверь в виде решетки, которая выходит на улицу Скриба и ведет к озеру. Да, в то самое подземелье под зданием оперы. Да, сударь, я знаю, что под оперой есть озеро, но не знаю, какая дверь ведет туда. Я никогда там не бывал. А улица Скриба, мадам, улица Скриба! Вы знаете улицу Скриба? Она расхохоталась. Она просто зашлась от смеха. Выругавшись сквозь зубы, Рауль бросился вниз по лестнице, пробежал через служебные помещения и вновь оказался на освещённой сцене. Когда он наконец остановился, его сердце готово было выскочить из груди. Может быть, Кристину уже нашли? Увидев небольшую группу людей, он подошёл к ним и спросил: "Простите, господа, вы не знаете, где Кристина де В ответ раздался громкий смех. В ту же минуту послышались голкие шаги, и в окружении чёрных фраков появился человек с розовым пухлым личиком, вьющимися волосами и приветливыми голубыми глазами. Администратор Мерсье указал Раулю на прибывшего: "Вот человек, которому нужно задать ваш вопрос. Разрешите представить вам комиссара полиции Мифруа". — Ах, господин Викон де Шаньи, рад вас видеть, сударь, — сказал комиссар. — Прошу пройти со мной. А теперь скажите, где ваше начальство? — Где ваши директора? Поскольку администратор хранил молчание, секретарь Реми взял на себя труд сообщить комиссару, что господа директора заперлись в своем кабинете и еще ничего не знают о случившемся. — Невероятно! А ну-ка, пойдемте в кабинет. И господин Мифруа в сопровождении шумной группы зашагал к служебным помещениям. Мерсье воспользовался толчеёй, чтобы сунуть Габриэлю в руку ключ от своего кабинета. "Всё это мне не нравится", шипнул он. "Пойди выпусти Мамашу Жири, пусть подышит воздухом". Они подошли к директорской двери, и Мерсье целую минуту напрасно просил директоров откликнуться. «Именем закона открывайте!» — прозвучал четкий и чуточку обеспокоенный голос мифруа. Наконец дверь открылась. Вслед за комиссаром все поспешили в кабинет. Рауль вошел последним. В этот момент на его плечо опустилась чья-то рука, и он услышал следующие слова, произнесенные в полголоса. «Секреты Эрика никого не касаются». Он оглянулся, подавив готовое вырваться в восклицании. Рука, только что коснувшаяся его плеча, теперь была прижата к губам смуглого человека с золотисто-зелёными глазами в каракулевой шапочке. Верс. Незнакомец продолжал жестом призывать к молчанию. И в ту секунду, когда Виконт, справившись с замешательством, собрался осведомиться о причине его столь необычного поведения, странный человек кивнул головой и исчез.